Огромные глаза, большие уши, щуплая фигура на лондонской улице под связкой цветных шаров. Пичуга несчастная никак не найдет себе место под солнцем. И сколько таких? Тысячи и тысячи. Ну что ж, не для таких, как эти двое он проповедует эмиграцию, Он проповедует ее для тех, кто еще не сложился, еще сумеет приспособиться. Иххи встретят по-иному. Он распечатал другое письмо: « Роменор Бли Хентингтона. Уважаемый сэр, чувство разочарования, которое я испытывал со дня выхода моей книги,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 Я буду счастлив, если вы согласитесь у меня позавтракать или приедете вечером и здесь переночуете. Искренне вам преданный, Фогарт. Майкл показал письмо Фляж. «Если ты туда поедешь, дорогой мой, ты будешь смертельно скучать. Но нужно, нужно съездить», — сказал Майкл. первоисточник. Он написал, что приедет на следующий день к завтраку. На станции его ждали человек в зеленой ливреи и лошадь, запряженная в доселе невиданный им экипаж. Человек в зеленой ливреи, рядом с которым уселся Майкл, сообщил ему. «Сэр Джеймс, — думал, — сэр, —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 которую сморщенный человек закрыл перед самым его носом. Сэр Джеймс Фогарт. Должно быть, это старый помещик в крагах, аккуратный, энергичный, с седыми бакетбардами, обветренным лицом. Или один из невымерших, еще грузных и коренастых Джонов Булли с короткой шеей, плоской макушкой, прикрытые плоским белым цилиндром. Сморщенный человек снова открыл дверь и сказал, «Сэр джеймс просит вас, сэр!» Перед камином, в большой комнате, где было много книг, сидел величественный старик с седой бородой и седыми кудрями, Престарелый британский лев в бархатном, побелевшем на швах, пиджаке. Он сделал попытку встать. «Пожалуйста, не уставайте, сэр», — сказал Майкл. «Да, вы уж меня, простите. Хорошо доехали. Очень. Садитесь». Меня же ваша речь.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 «Кудет трубку. Позвоните мы. Позавтракаем». «А кто этот сэр Александр Макгаун?» «Что, он напрашивается на пощечину?» «Уже получился сэр», — сказал Майкл. Сэр Джеймс Фоггарт откинулся на спинку кресла и захохотал. Смех у него был протяжный, низкий, глухой, словно смех на тромбоне. Здорово, здорово. А как приняли вашу речь? Когда-то я многих знал в палате отцов, дедов теперешних. Как объяснить, цар, что вы, никогда не выходя из дому, так хорошо знаете нужды Англии? Вкратчиво спросил Майкл.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 Но я понял, что им не раскусить старика. В эту минуту дверь раскрылась, и вошел сморщенный человек. За ним следовала горничная и три кошки. Сморщенный человек и горничная поставили один поднос на колени сэру Джеймсу, другой — на маленький столик перед Майклом. на каждом подносе Была куропатка с картофелем, шпинат и хлебный соус. Сморщенный человек наполнил стакан Сара Джеймса ячменной водой, а стакан Майкла — бордо, и удалился. Три кошки громко мурлыча стали тереться о брюки Сара Джеймса. «Надеюсь, вы ничего не имеете против кошек». «Сегодня нет рыбки, киски, нет». Майкл проголодался и съел всю куропатку. Сэр Джеймс почти все отдал кошкам. Потом подали компот, сыр, кофе сигары. Потом все убрали, кроме кошек, которые, насытившись, улеглись треугольником перед камином.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 А я? Я лишь рупор. Я знаю его еженедельник. Он один из лучших. Но слишком умничает. Вы разрешите мне воспользоваться случаем и задать вам несколько вопросов, — сказал Майкл. Сэр Джеймс посмотрел на огонек своей сигары. Валяет.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 Получается, будто мы держим нос по ветру, что, собственно, недалеко от истины при нашей демократии. — О, как интересно, сэр! — солгал Майкл. — А что скажете о пшенице? Вот как стабилизировать цену, чтобы таким путем поощрять развитие земледелия? — А, это мой конек.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 — Государственная торговли сэр? — недоверчиво спросил Майкл. Голос сэра Джеймса загудел еще глубже. — Случай исключительный. Случай важный. Почему бы и нет? — Ну, конечно, конечно. Поспешил согласиться Майкл. Я никогда об этом не думал. Ну, а почему бы и нет? — А что вы скажете об оппозиции?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 слегка опешил. На эмиграцию детей потребуется очень много денег. Ногой, обутая в мягкую туфлю, сэр Джеймс потрогал кошек. Деньги, деньги. Золото у нас еще есть, но мы не умеем им пользоваться. Еще один стомиллионный заем значит... Государственный доход увеличится на 4,5 миллиона в год, и ежегодно можно отправлять по меньшей мере 100 тысяч детей. Через пять лет мы сэкономим эту сумму, ибо не нужно будет выплачивать пособия безработным. Он махнул сигарой и обсыпал пеплом свой бархатный пиджак. «Да, пожалуй», — согласился Майкл, — тряхивая пепел в кофейную чашку. Но если отсылать детей вот так оптом, сумеет ли о них позаботиться, поставить их на ноги? А нужно действовать постепенно. Была бы охота, все можно сделать. Не думаете ли вы, что там они бросятся в большие города? Научите их любить землю и дайте им землю. Боюсь, что этого мало. Смело сказал Майкл. соблажен города очень велик. Сэр Джеймс кивнул. Можно жить в городах, если города не перенаселены. Те, которые посеются в городах, будут способствовать повышению спроса на наши фабрикаты. Подумал Майкл, кажется, дело идет неплохо.